В этот период 1910-1911 годов я встречал Пастернака чаще всего на историко-филологическом факультете. Мы оба числились на философском отделении. Мы слушали историков Виппера, Савина, Ключевской уже не читал, молодых доцентов философии Шпета, Кубицкого, Брауна. Примечание. Виппер. 1859-1954 годы История античности Савин 1873-1923 годы специалист по европейской истории средних веков и новейшего времени Шпет 1879-1937 годы Философ, психолог, теоретик искусства, переводчик философской и художественной литературы. Знал 17 языков, преподававший в Московском университете с 1909 по 1918 годы. Кубицкий. 1880-1937 годы. Историк философии, переводчик. До выхода в отставку в 1911 году приват-доцент Московского университета. Участник революционного движения. Браун специалист по истории восточной литературы. Конец примечания. Виппер и Савин нравились мне своей суховатой фактичностью, Шпец своей развязностью и остроумием, Соболевской чудовищными знаниями греческой грамматики. Примечание Соболевской 1864-1963 годы. Ординарный профессор по кафедре классической филологии, историко-филологического факультета Московского университета. Мировой науке Соболевский известен прежде всего как автор капитальных исследований языка Аристофана. Этому предмету посвящены обе его диссертации – магистерская и докторская. У Пастернака вел университетский курс греческого языка. Конец примечания. После занятий у Соболевского голова обычно по своему содержанию походила на барабан или тыкву. Вот почему встречи с Пастернаком после столь полезного, но тягостного изучения были особенно приятны. Он сразу обрушивался потоком афоризмов, метафор. Поэзия здесь присутствовала как нечто подразумевающееся и не подлежащее отсрочке. Вместе с тем все чаще и чаще – Я обращал внимание на какое-то отчаяние, скрывавшееся за всем этим потоком недоговоренного, гениального и чем-то изнутри подрезанного. Я начал искать разгадку. И, как мне кажется, скоро нашел ее. Это была боязнь самого себя, неуверенность в своем призвании. Ему все время казалось, что он не умеет говорить о том, что составляло суть его жизни». С музыкой уже однажды произошла катастрофа. Неужели же? Вот почему ему нравились лекции «Грушки о Лукреции». Примечание. Грушка. 1869-1929 годы. Приват-доцент классической филологии. Автор работ по латинскому языкознанию. Переводчик. Запись его лекции о Лукреции сохранилась в студенческих бумагах Пастернака. Конец примечания. Это действительно был один из лучших курсов, который мне пришлось слушать в университете. Грушка читал не только с полным знанием материала, но и с большим вкусом, с большим изяществом. Читать о крупном поэте прошлого так, чтобы было одновременно близко, ясно и стояло на высоте научного анализа – дело нелегкое. После лекции Грушки мы разговаривали о соотношении биографии поэта и его поэзии. Борис говорил об этом как о чем-то своем, давно ему известном, но чем более я вслушивался в его, не совсем, как всегда, ясные речи, тем несомненнее казалось, что эта тема задевает его каким-то особым образом. Однажды остановившись, он воскликнул «Костенька!» Что мы будем делать с вами со всем этим? И он показал рукой на аудиторию, откуда мы вышли. Действительно, за стенами аудитории, где мы слушали о Лукреции, была Москва, была жизнь, и нам скоро предстояло встретиться с ней лицом к лицу. Локс. Повесть об одном десятилетии. 1907-1917 годы. Пастернак. Полное собрание сочинений, том 11, страницы 37-39. Когда я вполне удовлетворительно сдал Скарлатину, меня выпустили на улицу. Я помню, в этот день я как-то сильно и неуклонно увлекся фактом своего существования. Ужасно просто и по-детски. Как раз выдалась грязная, какая-то жалобная, затертая февралем Москва. За свою болезнь я перезабыл, что на свете такая бездна живых. А когда я представлял себе улицы, то я почему-то видел их неестественно широкими и пустыми. Ты знаешь, отвыкаешь за два месяца от жизни. А тут как раз стаяли тротуары, и стены как-то ползком окружали тебя. Даже туман был. И вот прохожие передавали его из уст в уста, вместе со зданиями и дугами и чистыми прудами. Все это разносилось из уст в уста. Все это как-то разглашалось. Я страшно люблю эту круговую непрерывность туманной улицы весной. Ты что-нибудь подумаешь, скажешь, или дохнешь, и потом тебе возвращают это в любом предмете, на который ты наткнешься. В любой встрече. Пастернак Штиху. 30 апреля 1911 года. Это было 12 лет назад. Примечание в 1911 году. Конец примечания. Тот период мне и сейчас кажется сказкой. И окружение сказочное, чудесное. Летняя дача, тишина и покой на берегу Черного моря. Тамошнее общество, да и все вокруг, видится мне теперь неким сном, чудесным мгновением. А тогда, в те уже далекие времена, это представлялось привычным и обычным. Из года в год я наезжал туда с семьей провести летние месяцы на лоне южной природы после зимней работы в Москве. Иногда приезжали к нам знакомые друзья из соседних городов отдохнуть в нашем семейном кругу, подышать свежим воздухом. Пастернак, письмо в редакцию. Хаолам, Берлин, 1923 год, номер 2. Я буду жить с вами летом. Мне хотелось бы свести наши отношения до минимума с тобой и с папой, не говоря уже о бабушке и детях. И знаешь, это не наглость, что я говорю. Ведь, положа руку на сердце, я могу сказать, что все то, что мне приходится здесь или там сегодня, или завтра переживать, все это, говорю я, нисколько не отличается от того, что переживали ты или папа. Или даже вернее, что мое поле гораздо уже вашего. Ведь это-то я знаю. Но я также хорошо знаю, что каждое вдохновение толкало как тебя, так и папу дальше в этой же жизни. То есть вы оставались естественными, непосредственными, в то время как меня все значительное в жизни выталкивает из нее. Для меня осознание выше всего. Я не люблю жить. Я люблю истолковывать. В этом отношении мы различны. Когда я забываю эти различия, вы мне кажетесь неглубокими, плоскими. Я должен вам всегда казаться скучно рассудочным, неестественно нарочитым и так далее. Словом, это источник взаимных оскорблений. «А между тем я таков, каком именно на основании вас, я от вас наследственно и всячески завишу. Да и просто я, как никто, страшно ценю многое такое в вас, что вы в себе не знаете». Пастернак. Р.И. Пастернак. 17 мая 1911 года. Перебрались мы как-то на другую квартиру. Примечание. Пастернаки переехали осенью 1911 года из казенной квартиры в здании училища живописи, вояния из отчества на другую, по адресу Волхонка, дом 14, квартира 9, где Борису Пастернаку предстояло прожить без малого 20 лет. Конец примечания. Все в отъезде были. Только я да мать. Это давно было, я еще ребенком был. Я помогал ей укладываться. Трое суток на это ушло. Трое круглых суток. В обстановке вещей, сразу же ставших неузнаваемыми, лишь только их сдвинули с несмываемых квадратов, которые они отстояли за свою верную девятигодовую стойку. Пастернак Петровскому, 15 декабря 1920 года, 19 января 1921 года. Квартира Пастернаков широко и уютно расположилась в старом доме на Волхонке. Комнаты были большие, мебель старая, в гостиной корейская береза, на стенах рисунки и портреты. Скоро мы сидели за чайным столом у самовара. Несколько рассеянно разливала чай Розалия и Сидоровна. Две девочки в гимназических платьицах с косами заняли свои места. Брат Шура на этот раз отсутствовал. Боря был сдержан и являл вид воспитанного молодого человека. Разговаривали об искусстве, о литературе. Леонид Осипович говорил несколько неопределенно, иронически посматривая на сына. «Интересно», — подумал я, — «знает ли он о его стихах?» Потом оказалось кое-что он знал и был не особенно доволен. Комната, в которой помещался Борис вместе с братом, была безличной очень чистой и аккуратно убранной комнатой с двумя столиками, двумя кроватями и какой-то стерилизованной скукой в воздухе. Внутренняя жизнь подразумевалась. Она подразумевалась и у Леонида Осиповича, человека большого жизненного и художественного опыта. Но о ней я мог только догадываться. Леонид Осипович, по моему мгновенному тогда определению, был замкнутым, скорее скрытным, Мог даже показаться несколько черствым. Это потому, что в глубине души он заключал какую-то горечь, какую-то грусть. Не знаю что, быть может, мудрость или мудрый скепсис. Я понял только одно, что Борису в родительском доме жить трудно. Ему не хотелось огорчать родителей. А когда-нибудь, так думал он, их придется огорчить. Пока по внешности речь шла о профессии философское отделение филологического факультета, стихи в будущем обещали немного. Локс. Повесть об одном десятилетии, 1910-1917 годы. Пастернак. Полное собрание сочинений, том 11, страницы 39-40. Двери распахнулись, и под руку, как на двойном портрете, Вошли родители. Красивый седой старик и женщина с округлым добрым лицом, оба тщательно одетые. Слегка кивнув, жена художника при этом широко улыбнулась, они прошли в переднюю, вскоре коротко грохнула входная дверь. Меня поразило, что родители, не постучав и без крайней надобности, прошли через комнату взрослого сына. Вильмонт, О Борисе Пастернаке. Воспоминания и мысли. Москва. 1989 год. Страницы 21-22. Не могу даже припомнить, когда и как мы познакомились с Борей. Мне кажется, это случилось около 1911 года. Может быть, немного раньше, может быть, немного позже. Где мы познакомились?» Тоже не помню. Может быть, в Мусагете, может быть, в кружке скульптора Крахта. Примечание. Крахт. 1868-1919 годы. Скульптор, преподаватель государственных свободных художественных мастерских. Конец примечания. И вдруг тут, в моей жизни, появился этот странный юноша, ходивший по московскому лютому морозу в одном тоненьком плаще, с мгновенным пониманием всего, о чем я только думал, мечтал, что грызло меня сомнениями, что подминало меня под себя бешеным могуществом юной души, жаждавшей богатой и интересной деятельности, и именно поэтической деятельности. Не прошло и нескольких дней, как мы уже были закадычными друзьями, и уже на ты. Мы ходили по московским пустынно-снежным переулкам, Он жил у причистинских ворот, а я на причистинке у мертвого переулка. Болтались часами, вынашивая и выговаривая друг другу затаенное и любимое. Мы были ровесниками. Он был меня моложе на несколько месяцев. Оба были бедны безумно. Я только что вырвался из нищеты невообразимой. У Бори была семья в достатке, но папаша был человек суровый и полагал, что Боре пора уже стать на свои ноги, И ему приходилось солоно. Найти что-нибудь идеальное и достойное было тогда не так-то легко молодому человеку, да еще капризнику, тайному чистолюбцу и детскому мечтателю с оригинальнейшим талантом. Мы разговаривали друг с другом в каком-то восторге. Бобров о Пастернаке. Пастернак ⁇ полное собрание сочинений, том 11, страница 63. 64. -е. Это было в феврале, Господи. а в апреле месяце как-то утром мама объявила, что скопила из заработков и сберегла в хозяйстве 200 рублей, которые мне и дарит с советом съездить за границу. Не изобразить ни радости, ни полной неожиданности подарка, ни его незаслуженности. Фортепьянного бринчания по такой сумме надо было натерпеться немало. Примечание. Пастернак давала уроки музыки. Конец примечания. Однако отказываться у меня не было сил. Выбирать маршрут не приходилось. Тогда европейские университеты находились в постоянной осведомленности друг о друге. Начав тот же день беготню по канцеляриям, я вместе с немногочисленными документами унес с Маховой некоторое сокровище – Это был двумя неделями раньше отпечатанный в Марбурге подробный перечень курсов, предположенных к чтению на летнем семестре 1912 года. Изучая проспект с карандашом в руке, я не расставался с ним ни на ходу, ни за решетчатыми стойками присутствий. От моей потерянности за версту разило счастьем, И заражая им секретарей и чиновников, я сам того не зная подгонял и без того несложную процедуру. Программа у меня, разумеется, была спартанская: третий, а за границей, если придется, и четвертый класс поезда последней скорости, комната в какой-нибудь подгородной деревушке, хлеб с колбасой да чай. Мамино самопожертвование обязывала к жадности. Пастернак. Охранная грамота. «Дорогие! Вот вам власть костюма. Серый сюртук привык в дороге целый день лежать на палатях, полный Леонида Осиповича. Он как-то магнетически препятствует не слезть с ночного ложа». Примечание. В дорогу Борису дали старый костюм Леонида Осиповича. «Конец примечания». «Чудный день в Смоленске! Древний Кремль! Кабзари и еврейский кларнетист обходят наши вагоны. О них, конечно, ничего не знают экспрессы, пролетающие безразлично по всей земле. А тут фольклор! Я научился по запаху вагона распознавать губернию, по которой проезжаю. Пассажиры меняются ежечасно. Виск, детские слюни и польские евреи, и еврейские поляки – Вам, конечно, ясно, что я здоров, жизнерадостен, студирую Когана под потолком и целую вас. Примечание. Коган. 1842-1918 годы. Немецкий философ-идеалист, глава Марбургской школы неокантианства. Конец примечания. Пастернак родителям. 22 апреля 1912 года.